Снова и снова ее длинные беседы с ним по утрам, по телефону. Думаю, он уж не представлял себе жизни без этих разговоров. Они придавали ему необходимый заряд бодрости, служили своеобразным наркотикам. А она, когда случались в Залыгина дни полегче, и он мог шутить звенящим от радости голосом, с его слов всем подряд пересказывала, как Сергей Павлович беседует дома со своим правнуком Данилкой. «Как кошка разговаривает». «Мяу! А собачка? Гав-гав! Но человек!» После паузы «Алло, алло!» Такой забавный. Еще история из тех дней. В свое время Роза Всевудна уговорила шефу не работать по пятницам. Дело в том, что редакторы по давней традиции имели так называемые творческие или библиотечные дни, кое-кто даже два, а она не имела. Равно как весь технический персонал, Залыгин же по пятницам никогда не приезжал, приходил скучать в приемной в одиночестве. И хотя компьютерному цеху, корректорской, хозяйственному и всем другим отделам работы хватало, авторы, в конце концов, приходили, руководство постановило в пятницу редакции на замке. Руководство так бесхитростно испанский и со всей серьезностью называл спайку банного Залыгин, А острый язычок хреново подхватило и при каждом удобном случае передразнивала и интонации, изничтожая и Василия Васильевича, и само руководство. Моё скептическое отношение к нерабочим пятницам Роза Всеволодна знала, и это её нервировало. В те новогодние праздники, выходных много, а работ, как всегда, хватает, журнал выходит каждый месяц, Я, посоветовавшись с Василевским, предложил отдыхать 31 декабря, но зато две пятницы считать рабочими. Все приняли это как должное. Все, кроме, как ни странно, Розы Всеволодны. Вскоре после Нового года спрашивает, «Вам Сергей Павлович не выговаривал за то, что мы не работали 31?» «За 31 мы отработали две пятницы, до и после. Мне ли вам говорить...» что мы и без того должны работать по пятницам, а если не работаем, то только потому, что я упросила сергей Павловича. Но разве он не знает, что мы не работаем по пятницам? Или вы этого не знаете? А теперь вот отработали сразу две за один предпраздничный день, от которого, как показывает практика, все равно мало толку. — Сергей Павлович считает, что если мы не работаем по пятницам, значит, нам просто нечего делать. Надо выгнать лишних и работать все дни. — Вот я так считаю, а вы сопротивляетесь? — Я сопротивляюсь. Однажды Залыгин позвонил мне и с облегчением сказал, что скоро Хренов, видимо, покинет журнал. Обещал уйти к середине февраля. Жаль, конечно, на толковый бухгалтер, но никаких сил уже на нее не хватает. Я не случайно во всех мелочах обрисовываю сложившуюся к тому времени обстановку. Всему этому даже название подобрать трудно. На самом деле так существовала в те годы вся страна, но не каждый имел возможность увидеть порядок своей жизни с изнанки, да еще так близко и отчетливо. Только в тогдашней атмосфере и могло случиться то, что скоро случилось». В середине февраля все-таки Залыгин в редакции появился. И как раз в середине, точнее, 19 февраля 1997 года. Эту дату я буду помнить до конца своих дней. Почему? Скоро станет ясно. Из особых значимых эпизодов этому предшествовала поездка к нему бухгалтера Хреновой, уже без меня, в одиночку. О том, что такая поездка готовится в строжайшей тайне, я узнал совершенно случайно от Розы Всеволодны и вслух выразил недоумение, что за секреты от меня, ответственного за все редакционные дела. — Вы отвечаете только за то, что подписываете, — отрезала секретарша. Накануне она сама тоже побывала у Залыгина. Он опять попал в больницу. На все расспросы сдержанно отвечала, что свидание прошло чудесно. Сергею Павловичу теперь гораздо лучше, и он рвется в бой. Лексикон тогдашнего окружения немощного Ельцина. Секретарша использовал его без малейшей иронии, каких-либо аллюзий. Это просто носилось в воздухе. А вот Лиза Бугалтер 5 февраля привезла от Залыгина прям-таки сенсационную новость. Яковлев нашел для журнала новую типографию с компьютерным набором, И через две недели Сергей Павлович приходит и увольняет всех сотрудников компьютерного цеха вместе с корректорами. Они больше не нужны. И наборщицы, и корректоры. Это все четвертый этаж по соседству с бухгалтерией. Каждый день общие чаи, нередко свинцом, пересуды. Роза всел на неожиданной новостью, крайне обеспокоена. Это правда? Мои уверение что собственный набор... И фирменная новомирская корректура — это как раз то, чем я, как профессиональный журналист, по-настоящему дорожу, ее не убеждают. Старая машинистка Швабрина, подруга секретарши, обезумела до того, что в присутствии агрессивно настроенных напарниц учиняет мне допрос. «Вы правда нас увольняете?» «Конечно», — пытаюсь отшучиваться. «Завтра же». — А если серьезно, то ваши вопросы лучше сдавать тем, кто придумывает и разносит сплетни. — После этого они мне вдогонку шлют гонца вниз и заявляют Розе Всеволодне, что у них больше нет сил, и они вот-вот взорвутся. Заинтригованную Розу Всеволодну общество вновь откомандировывает к Залыгину узнавать подробности, как обычно, с цветами и фруктами. — Ну, как? — Поговорили выяснили правду спрашиваю неё шутя после визита колькие шутки конечно да что остается делать да мы ни о чем таком не разговаривали и единственное что его беспокоит это долгое нахождение журнала в производстве крючок закинула а я простофили попался вы знаете от чего это зависит надо вернуть нормальную рабочую неделю сделать плотный график опять вы о пятницах Ну что мы те пятницы, если все и так все успевают? Если все все успевают, тогда просто не о чем говорить. Ну вот, опять вредничайте. Вы же знаете, как вас не любит Ладно, не переживайте, вас жена любит. Это был, видимо, такой юмор. вообще ты веселился она в те дни немного, чаще выглядела озабоченной, а вскоре я начал заставать ее и вовсе удрученной. Однажды призналась, вы знаете, конечно, что мы с Сергеем Палчем поссорились, с печалью в голосе, но и с тем знакомым мне акварельным волнением на щеках, от которого того и жди подвоха. Что вы, бог с вами, да откуда мне знать? Да, поссорились. Вы же слышите, как мы разговариваем по телефону, сквозь зубы, но мне так лучше. Надоело выслушивать его бесконечные жалобы. Сам едва дышит, а все грозится. Того уволю, этого уволю. Я говорю, да никого вы теперь не уволите. Из-за этого и поссорились. В такую-то тревожную пору Залыгин ровно через две недели после встречи с Хреновой, как обещал, впервые за много месяцев появился в редакции с неопределенными, но послухом зловещими планами. Он не мог много ходить, тем более подниматься по лестнице. Шофер Ваня подвез его к самому крыльцу и под руку с частными остановками кое-как довел до второго этажа. К его приезду уже соврала сред коллеги. Из этого заседания я почему-то запомнил мало. Должно быть, прошло рядовое обсуждение номера. Залыгин слабым голосом произнес какие-то дежурные слова, Никаких внушений и резких заявлений с его стороны, никому ни одного упрёка. Атмосфера, морская сказать, елейная. Подчинённые рады возвращению любимого начальника. Он долгожданной встречи с верными сотрудниками. Отдельно поговорить с ним о делах мне не удалось. Он слишком устал. На минуту задержались на открытом со всех сторон просматриваемом пятачке двора, Прощаясь, после заседания я проводил его все так же бережно поддерживаемого шофером до машины. И вот эту минуту многого мне, как я догадываюсь впоследствии стоившую, почему-то хорошо запомнил. Смеркалось. Двор был завален грязным снеговым мусором. Здесь, прямо у подъезда Нового Мира, стояли помойные баки, их содержимое по многу дней не убиралось, и вываливалась на площадку, распространяя кругом нестерпимую вонь.